слушать пару не рекламок. Что вам пять? Шлепки. Шлепки — это десерт, ребята. Понимаете? А мы только начали с закуски. Что будем пять? Таких песен у нету. Слышу, какие-то странные названия. Ребята, все помнят, как блок блок танцевать, а? Давайте все повторим. Вот так вот немножечко подраздвигаете ноги. И поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте, бегом! I'm oh not afraid to Пусть потом золотой! Принимай мой поцелуй, да распила. Сваж дух, это страшная сила. Иду, ну, когда всегда отвечала, я отвечала, я, упричала, я закричала. Jo kill, gov, tarvaan En Надо требовать всей толпы. Вместе. Три, четыре, go <laughs>